говорить. Абай посоветовал Абишу и его друзьям осмотреть древние могилы у пещеры Канур-Аулия, святой Канур, а по пути побывать в знакомых аулах. Утром у Коновизи, протянутой между юртами Абая и Магаша, стояли оседланные кони. По совету Абая Абиш не носил в ауле ни форменной фуражки, ни шинели, но с белой емкерской гимнастеркой и с лакированными сапогами на каблуках, которых позвякивали небольшие сверкающие шпоры, он расстаться никак не мог. Сейчас он накинул поверх своей формы просторный и легкий серебристый чепан с широким бархатным цветом коричневым воротником, а на голову надел крытый алым тонким шёлком тюрбахай. Джигиты вскачеи в седло. Абдулрахман сел на своего булану, подскокал к Магашу и двинулся вместе с ним впереди кучки всадников. Сзади ехали Дармен, как паи, Катитай и Алмагамбет. За аулом пустили коней быстрой рысью. Выехали они поздно, около полудня. Часа два ехали по холмистой местности, богатой травами и ручейками. Потом начались каменистые холмы, порушим с живельником. Поднявшись на один из них, всадники увидели перед собой широкую долину, на который раскинулся большой аул. Путники невольно остановились, разглядывая открывшуюся перед ними картину. Кони их, почев пасущиеся возле аула табуны, насторожились и заиграли под всадниками. Более молодые ещё не отвыкши от косяка, радостно заржали. С холма аул хорошо был виден. Это был необычный ауыл. Главной его особенностью было то, что в центре стояло множество больших белых юрт, как будто здесь расположился не один, а ауыл, а сразу несколько. Обычно в ауле белых юрт бывает 2-3, а за ними стоят более скромные, из серого или тёмного войлока. А дальше тянутся бедные черные юрты, наконец, шалаши и лачуги. Здесь же ветхих и бедных юрт было очень мало. Они стояли на отлете, и не на одном, а на обоих концах аула. В середине же, почти касаясь друг друга, Взгрудились большие многостворчатые юрты, соперничающие друг с другом своей белизной. Казалось, что все они покрыты совсем новыми белыми кошмами. Подъехав ближе, путники убедились, что попали в очень гостеприимный, а у колонвизи, протянутых между юртами, стояло много оседланных лошадей. Видимо, их владельцев хозяева развили по разным юртам, угощая кумысом или обедом. Лишь теперь, когда они въехали в аул, Дармен повернулся в седле и негромко сказал Абишу «Это аул татарина Махмуда. Здесь живет та самая Абиша, Магрифа, о которой говорила вам Дильдаапа. С улыбкой добавил он, хитро посматривая на друга. Тот вспыхнул, но ничего не ответил. Вся эта затея была придумана самим Дарменом. Он подсказал Абаю мысль о поездке в Канур-Аулие, зная, что им удалось не именовать аула Махмуда. Посвятил он в свой замысел лишь Магаша и Какитая. А сам на днях съездил в аул Махмуда, разыскал там своего приятеля, весельчика и острослова у тыгильды и договорился с ним, что тот поможет устроить встречу абиша и мугрифы. «Не уезжай никуда на той неделе». «Вероятно, мы заедем с Абишем», — попросил он. «У вас столько юрт, что мы грифы и не разыскать? А мы сделаем так. Когда увидишь нас, останови, где нужно». «Хорошо было бы, чтобы ты подговорил хозяев оставить нас ночевать». Тогда устроим вечеринку, вот Абиш с Магрифой и повидаются. Прошу тебя, помоги. Доброе дело сделаем. Магрифу я как-то видел и скажу, что ни у одного казаха во всей степи нет такой дочери. Но зато и пары для нее у казахов не найдешь. Ее достоин один лишь обищ. Услышав это у Тигильды, тот же стал изображать сплетницу Жинге, охраняющую честь тела невесты. Он скорчил лицо, сощурился и самка затараторил: "Фу, дорогой мой, что ты там несёшь? Кто это достой наш и магрифы, абай сынок?" Да ему на нашу Магрифу только молиться можно. Она же у нас небесное создание, красавица, чистая, белолицая. Нашел кого сватать? Да я тебя перед всеми высмею, за ноги в огонь стащу вместе с таким женихом. Однако всем сердцем сочувствуя другу, Утыгильдэй обещал ему всяческую помощь. Как только всадники подъехали к центру аула, Утыгильдэй, поджидавший их с утра, оказался как бы случайно возле самой большой восьмистворчатой юрты среди пяти-шести рослых и статных, нарядно одетых мужчин. Завидев его, он не мог. Дермен, ехивший вместе с обишим, несколько впереди остальных, сразу повернул к этой юрте. И здесь оказалось, что они попали прямо к хозяевам аула. Едва они обменялись приветствиями, расторопные джигиты подхватили поводья их коней, помогли гостям спешиться и повели В большую южду. По дороге Утыгильды отвел в сторону Дармена и, снова изображая старую сваху, зашептал шамкая и пришепетывая, «Э, деверь мой дорогой, ты, я вижу, крепко взялся за дело. Только вот беда. Жениха-то ты привез, а невеста наша ясноукой нынче в гости уехала». «Ты не шутишь? Испугался Дармен, сбитый с толку ужимками у Тигельды. Но оказалось, тот говорил правду. Дармен взмолился: "В таком случае вызови её как-нибудь поскорее домой. Ну, придумай что-нибудь". Гостей посадили на почётном месте в большой юрте, а хозяева расположились по сторонам. Здесь сидели трое сыновей покойного Махмуда, родоначальника аула. В ближе к гостям расположился старший представительный и полный жакып. За ним Муса Доже плотный и высокий мужчина с широким белым лицом и большими чёрными глазами под тёмными бровями. Ещё дальше, самый младший, хозяин большой юрты, румяный красавец Мусабай, молодой коренастый джигит среднего роста. Здесь же сидел их племянник Нуртажа, очень похожий на Мусабая юноша с такими же большими глазами и крупным носом. В юрте дочь появилась с миской с кумысом. Хозяева, медленно перебалтывая его, начали наливать белый и подавать гостям, приветливо улыбаясь. Разговор становился всё более оживлённым. Абиш сидел молча. Его положение молодого джигита, который мог, кстати, вскоре женихом в этом ауле, обязывало к особенной сдержанности и учтивости. Вернулись Дармен и Алмыгамбет, которые выходили, чтобы стрянуть коней и пустить их на траву. Там за юрты не режут жирного жеребёнка, сообщил Дармен. Теперь уж ясно, что нас и ночевать оставят добою Алмагамбет. Всеми действиями хозяев руководил сейчас Утегильды. Когда Мусабай после чая вышел из юрты вместе с Жакыпам у Утегильды идя рядом с ними, сказал как бы ни взначай: А, кстати, появились гости. Давно уж мы не веселились. Если вы их оставите ночевать, не соберём ли мы молодёжь? Жакып уже шёл к себе домой, но поддержал джигита. Правильно сказано. Правильно. Повеселиться не мешает. Вот и Гилди Тут же сообщил, что Абиш искусный скрипач и предложил послать кого-нибудь в аулу Шубара за скрипкой. Скрипку можно было найти и в других аулах, но у Тигильды, думал не только о музыке. Жена Мусабая и её племянница Магрифа уехали именно туда. Мусабай не имевший сам способности к какому-нибудь искусству, очень ценил острословов, шутников, хороших рассказчиков. Такие люди жили в его ауле круглый год. Утыгельды был его любимцем. Мусабай охотно согласился с его предложением и, подозвав брата Утыгельды, велел ему тотчас ехать в аул Шубарра. Утильде пошёл вслед за братом, чтобы помочь ему оседлать коня и, оставшись с ним наедине, поручил ему передать с глазу на глаз жене мусабая, чтобы она с магрифой поторопилась вернуться, потому что их ждут важные гости. Таким образом, в Аул скоро была доставлена скрипка, а жена Мусабаев вместе с Магрифой и другими сопровождавшими её девушками и молодыми женге вернулась домой. Однако сама Магрифа перед гостями не появилась. Она проехала прямо к юрте своего отца, стоявшей в стороне. Румяное, круглое литце очень похожая на своего брата Азимбая, жена Амусабая приветливо поздоровалась с гостями. Из-за улок, где для гостей зарезали жеребенка, скоро не уедешь. Когда гости вышли на воздух освежиться, у Коновизи не было ни одного их коня. Все были отправлены пастись в ночное, Оседло лежали в соседней юрте. Теперь гостям было уже ясно, что их оставляют ночевать. Ясно было и другое: вечером их ожидает веселье. С наступлением сумерек, когда загнали скот и ау по вечернему затих, из юрты ему собая понесли впиучие звуки скрипки. Этим как бы открывалась вечеринка. Джигиты, прислуживавшие гостям, побежали по соседним юртам звать людей. Хозяйка послала за молодыми невестками и соловками. Могрифу она пригласила отдельно от имени своего мужа. Юрта быстро наполнялась людьми. Играл на скрипке Абиш. Сидя играть он не любил, но опасаясь, что если будет играть стоя, это может показаться хозяевам странным, играл, присев на высокую кровать, стоявшую справа от входа. Скоро у двери юрты послышалось позванивание шелбы. Тихие женские голоса, сдержанный смех, Дармен, Магаш, Утыгельды с нетерпением посматривали на дверь, ожидая появления Магрифы. Но и долго не было. Абиш сыграл уже несколько вальсов. Начал какой-то весёлый марш. Наконец в юрту, теснясь и перешёптываясь, Ввалил толпа подростков. Все они были белолицы, румяны, с большими глазами, с правильными чертами лица, хорошо сложены. За ними в юрту вошло несколько девушек. Впереди шла высокая, статная красавица. Густые тёмные брови, чёрные волосы, собранные в две тяжёлые длинные косы, подчёркивали удивительную белизну её лица. Большие серые глаза смотрели открыто и спокойно. Круглый белоснежный подбородок плавной линией переходил в стройную шею. Тонкие изящные пальцы были как бы выточены искусным мастером. Каждая из ваших девушек была привлекательна, но особенно красиво была та, что шла впереди других. Это и была Магейфа. Когда девушки показались в юрте, Абиш прекратил игру и опустил скрипку в знак почт },тельного восхищения. Слегка покраснев, Он склонил голову, приветствуя вошедших. Мусабай, его жена, Нуртаза, Утегильде и другие хозяева поднялись. Давай дорогу в почётное место. Магрифа, видимо, не ожидала встретить в юрте столько незнакомых гостей. По её лицу медленно разливался румянец, алые губы дрогнули в смущённой улыбке, открывая ровный ряд белых зубов. Неторопливой и плавной походкой она прошла через юрту, под тихий певучий перезвон позолоченного шелпы и села возле мусабая. Другие девушки, как младшие, сели по сторонам ниже, нортазы и мусабая след за девушками в юрту вошли старшие женщины и наконец матери гости потеснились на почётном месте усаживая их в белых кимешекках отомелённых позументом полна лиции чёрнобровые сдатные они невольно привлекали взгляд гостей магаш Усмехнулся про себя. Зоркий глаз у этих татарских купцов. Сумели ведь найти в степи самое лучшее, Красивейших казахских девушек. Когда вошедшие старшие женщины Обменялись с гостями приветствиями И, наконец, уселись, у Тегильды шутливо заговорил. Что такое случилось? Так хорошо мы тут сидели, слушали музыку. А сейчас все притихли, смутились. Даже скрипка замолчала. Неужели наши байбише так всех напугали? И он с приувеличенным испугом посмотрел на младшую жену Мусы, полную цветущую дурой. Не будь таким трусливым, милый, тежь, сверкнув зубами в улыбке, ответила та. «Да». А самое главное, пусть не пугается скрипка. Мы ведь для того и пришли, чтобы послушать её чудные звуки. Кто заставил в степи ночевать? Не ты ли, дорогой Абиш? Тогда сыграй, пожалуйста, милый брат. Этот шутливый и дружеский ее тон объяснялся тем, что к гостям она могла относиться как к родичам. Она сама была из табыктинского рода торгай. Утыгельды тут же подхватил ее слова. «Ну и отлично! Раз наши байбеше сами просят, будем продолжать веселье, дети!» Начнём с ладкозвучной песни сначала. И присев на косточки, он взглянул на обишу и начал быстро водить в воздухе рукой, изображая игру на скрипке. А забавный вид его вызвал общий смех, некоторое смущение, вызванное приходом старших, рассеялось. Все повернулись к обише. Тут объяснив, что в большом обществе на скрипке играть удобнее стоя, отошёл от кровати, встал посредине юрты прямо против магрифы, и скрипка снова запела в его руках. На этот раз она звучала особенно взволнованно и проникновенно. Игра его поразила всех. И вы слушались с напряжённым вниманием, соблюдая полную тишину, которую нарушали только восторженные почемоки в негубание и невольные вздохи восхищения. Когда же, сыграв пьесу, Абиш остановился передохнуть, старшие матери и пожилые мужчины выразили своё одобрение вслух. Живи долго, дорогой. Как «Какое искусство! Да, вот как надо играть!» А подростки, девушки и молоденькие женге перешептывались, усмехались и не сводили с Абиша зачарованных взглядов. В один из перерывов Магаш шутливо сказал Абишу «Что-то я замечаю, сегодня наш музыкант играет с особенным вдохновением!» Абиш смутился. Подчиняясь общим настойчивым просьбам, юноша подтянул смычок и, настроив скрипку, заиграл новые пьесы. До этого он играл плавные широкие мелодии, а сейчас снова перешел к нему на танцевальные, веселые, легкие, понятные большинству слушателей. Быстрый их темп и постоянно меняющийся ритм оживили из самого Абиша. В этой юрте он казался каким-то особенным человеком, не похожим на других. Короткие темные волосы, гладко зачесанные назад, открывали обширный лоб. Прямой нос, хорошо очерченные губы, тонкие, как у Абая, брови. Живые черные глаза делали Абиша самым красивым в семье. Он был высок, строен, но благодаря неширокой кости казался хрупким. Длинные белые его пальцы быстро летали по струнам. Но в движениях их не чувствовалось никакого напряжения. Самые сложные места он исполнял легко и изящно. Каждый раз, когда он заканчивал какую-нибудь пьесу, слушатели обменивались короткими одобрительными замечаниями. Играя, абигто и дела поглядывал на магрифу, сидевшую напротив него. И его поразила её удивительная красота, в особенности выразительная прелесть её больших серых глаз. Лицо обиши то вспыхивало румянцем, то вдруг бледнело. Сидевший рядом с магрифой Дёрмен спросил девушку: "Хорошая музыка". Магрифа с улыбкой кивнула головой развиняв серьгами и подвесками шелпы. Заметив, что как только Абиш начинает играть, Магрифанис уводит с него взгляды Дармен, улыбаясь, спросил её: "А джигит?" Магрифа живо повернулась к нему. Лицо её вспыхнуло, брови чуть дрогнули. Дермен поднял с то вопроса в усмути девушку и что ответа никакого не будет. Он приложил руку к сердцу и несколько раз поклонился с извиняющимся видом. Могрифа чуть нахмурилась и отвернулась, стараясь не смотреть больше на Абиша. Ей никогда ещё не приходилось делиться с кем-нибудь своими чувствами. И этот прямой вопрос заставил красавицу смутиться и пугливо замкнуться в себе. Она была так взволнована, что и не заметила, как Альбиш начал играть казахские мелодии. Когда он звучно широко с мастерством стал исполнять песню «Бурилтай», появившуюся не так давно, «Альмагамбет», встал рядом с ним и запел во весь голос. Это сочетание игры превосходного скрипача и пения молодого талантливого певца, исполнявших всем понятную казахскую песню, особенно понравилось слушателям. Все были поражены новым видом искусства. По их просьбе Абиш и Аль-Магамбетт Исполнили еще несколько казахских песен. И, наконец, Мусабай попросил спеть какие-нибудь песни Абая. Аль-Магамбет начал письмо Татьяны.